И так ловкий обман Долгополова вполне ему удался. Он усмипил подозрительность даже самой Екатерины. В горячах она между прочим писала градоправителю Москвы князю Волконскому: они берутся Вора Пугачёва сюда доставить, за что просят 100 рублей на человека, и то не прежде, как руками отдадут, а вероятнее есть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 Сева утра явился князю Орлову яицкий казак Остафи Трифонов с письмом от казака же Перфилева и товарищей, всего 324 человека, с которого письма при всем прилагаю копию. Я сего же дня посланного от них Остафи Трифонова с паспортом за рукою князя Орлова с ответом к ним же приказала отправить, которого казака вы прикажете нигде не задерживать. Князь Орлов к ним доставит волю мою, которая в том состоит, чтобы она злодея-самозванца привезла к гвардии капитану Галахову, кое его снабдить достаточной командой, дабы он мог колодника привести в целости к вам в Москву. А вы возьмите все меры без всякой огласки преждевременной, дабы они сдержаны были, как важность дела требует. Я к графу Панину пишу о сем, и сегодня же и вы с ним условьтесь и сделайте так, чтобы успех сего дела нигде остановке подвержен не был. Галахову приказано было ехать в Москву. явиться графу Панину и князю Волконскому. Получив от Панина конвой, а от Волконского деньги, Галахов должен был направиться в Муром, куда казакам было наказано доставить Пугачёва и его близких сообщников. По доставлении самозванца приказано выдать на каждого казака по 100 рублей. Таким образом, вся выдумка Долгополова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 А могло, господи, помилуй, так случиться. А так ты подлой твоя душа, закоснелый Пугачёвец, оттяпать ему худородную башку. Господи, помилуй, господи, помилуй. Да, Ржевский прохиндей безусловно шёл на огромный риск. Через 4 дня Долгополов, Галахов и два гренадера Преображенского полка были уже в Москве здесь Галахов представился графу Петру Ивановичу Панину недавно назначенному главнокомандующим воинскими действующими против Пугачёвских силами Панин прочтя рескрипт Екатерины прикомандировал в помощь Галахову отставного майора Рунича лично Панину известного и добавил для сопровождения комиссии ещё 10 человек гренадеров и гусар рунич автор записок о путешествии с долгополовым русская старина 1870 год примечание автора где ныне находится злодей я точных данных не имею сказал панин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 Скорее комиссия в полном составе прибыла в провинциальный городок Рязань. Здесь же находился полковник Гревец со своими эскадронами. Город Рязань был в смятении. Волны народного восстания докатились и до этих недалеко от Москвы мест. Воевода Михаила Кологрифов Подал полковнику Древицу рапорт о том, что прилегающее к Рязани селение не слушается его распоряжений, не даёт лошадей для проезда царских курьеров. Окрамя всего докладывал воеводы: я ежедневно получаю донесения от воеводы города Шацка полковника Лопатина о возмущении народа в его провинции. Да ещё он пишет мне, что град Керенск трижды осаждался бунтовщиками, кое их примечено до десятка тысяч. После совещания полковник Древец сказал, обращаясь к Кроничу: "Вы, господин майор, тотчас же секретно отправитесь в Шацк, только переоденьтесь в простое платье и получше вооружитесь. А я выступлю завтра вслед за вами". Получив инструкцию для дальнейших действий, майор Рунич переоделся в прасылом и вечером выехал в Шацк. В попутных селениях он примечал, что народ ведёт себя вольно, дерзко, было много подгулявших. На одном из перегонов, когда пара лошадык пробежала лесом версты две, вдруг возница остановил вышидей, обернулся к адьету ему в потёртую простонародную чуйку Руничу, Задвигал бровями и, оттопырив волосатые губы, спросил в упор. — Уж не к батюшке ли, государю, ты едешь из Москвы? Рунич отрицательно потряс головой. — Ну, а как нет ли на Москве слуху? — продолжал возниться. — Быть-то наследник Павел Петрович собирается к родителю своему здесь-я проехать.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 по берёзовым брусам мастерили лафеты для чугунных пушек. Не из Москвы ли, слышь, сказал один старик другому, указывая глазами на подъехавшую пару. А кто его знает, ответил тот. Может, из Москвы, а может, с датца и от батюшки. Ну, ляпнул. Осердился первый, воткнул топор в бревно, стал набивать самосадом трубку. от батюшки-то казак бы прискакал с императорским манифестом